553. Ноябрь 8. Огненная энергия подчиняется приказу воли. Воля должна научиться отдавать приказы. Приказ дается ясный, краткий, категорический. Приказ не повторяется, ибо неприложенный точен. Приказ не повторяется, так как исключается возможность его неисполнения. Приказ не есть просьба. Приказ отдается в полной непоколебимой уверенности в его исполнении. Сознание настраивается на ключение приложенного исполнения приказа. Ритм и повторение применяются при создании тирафима и прочих условий, когда требуется наслаивание психической энергии. Но молниеносен приказ, как удар сверкающего меча, который рассекает пространство. Стихии нуждаются в приказе, молнии подобном, когда производится опыт их укращения. Техника приказа такова. Все существо микрокосма напрягается в едином мощном устремлении, собирая все энергии в фокусе приказа. И когда это достигнуто, и приказ послан в пространство, сознание освобождается от него и отделяется. Как посланное письмо или телеграмма от своего отправителя. Сознание лишь знает, что цель будет достигнута и недостигнута быть не может, письмо может затеряться, и провода быть прерваны, но для огненной энергии препятствий нет. Приказ, равно к наслаивание психической энергии, может быть обращен как к людям, так и к условиям. Легче обращаться к условиям и обстоятельствам, так как в этом случае не приходится встречаться с прямым противодействием воли человека. В этом случае приказ и наслаивание будут носить пространственный, но не личный характер. Приказ, отданный в состоянии неуверенности, исполнению не подлежит. Не может колебаться вера, Или знание в то или того, что огненная энергия, предпослана, не может не дать следствий. Малое знание пресекает непреложность посылки и разлагает неминуемость следствий. Та же сущность заключена и в молитвенной вере. И то, и другое, лишь знание техники закона уявления огненных энергий. При этом все сводится к воздействию мысли. Мысли промышляют проявлением. Мысль трехпланно, изрождаясь в огне, плотной форму принять неуклонно стремиться, пройдя через мир тонкий и облекаясь в нем в тонкую форму. Физические условия человечества есть не что иное, как мысли осуществлены. Это одна из фаз действий мысли. Но есть и другие, скрытые от взоров До времени и уявляющиеся в катастрофах, бедствиях или образовании пространственных тел до зарождения миров включительно. Не понята мысль и энергия и огненная как основа сущего, то есть как фундамент, на котором зиждется все. Мысль есть основа всего, что существует, и не вера в нее нужна, но знание этого закона. Мысль властвует не потому, что человек этого хочет а потому что, будучи энергией огненной и тончайшей, она стоит выше всех прочих энергий и подчиняет их своей воле, воздействуя на все, что ниже ее, и оформляя мир плотный Но чтобы оформить материю плотную, сама мысль должна иметь четкие определенные формы. При создании мысли образа не надо сжимать кулаки и стискивать зубы. В тишине и молчании и при полном спокойствии Рождаются творящие образы мысли. Чем совершеннее спокойствие, тем разительнее результаты. Астральное начало мешает. Нося элементы низших вибраций, его следует устранить. Могущество мысли не знает предела.